Глава шестая. Королева. В углублении стены, в котором поместился теперь Джон Гейвот, он мог совершенно все слышать и видеть, не будучи никем замечен. Джон Гейвот, остановясь здесь, стал прислушиваться. В коридоре все было тихо. По временам только до его слуха доносились музыка и говор из королевских залов но тишина продолжалась недолго. Коридор осветился, и вслед за тем послышались приближающиеся шаги. Впереди шли лакеи, украшенные золотыми позументами. Они несли серебряные подсвечники, а сзади их шла королева, окруженная своим штатом. Она была очаровательно хороша, на лице ее выражались радость и беспечность. Проходя мимо углубления, в котором стоял Джон Гейвот, она разговаривала с веселым и звонким смехом со своими дамами. При этом смехе губы ее слегка раскрывались и обнаруживали два ряда зубов ослепительной белизны. Прекрасная головка ее была украшена маленькой короной, одета она была в великолепное золотом затканное платье длинный шлейф которого несли два хорошеньких пажа. Королева, дойдя до дверей своей спальни, отпустила пажей и лакеев и со своей стацдамою, которая одна имела право входить в спальню, вошла сюда. Пажи и прислуга, весело болтая, возвращались по коридору и спустились вниз по лестнице. Меёртвая тишина. Джон Гейвод, стоя в своей засаде, продолжал вслушиваться, решившись твердо во что бы то ни стало, сегодня же переговорить с королевую, хотя бы для этого пришлось нарушить ее сон. Для этого он только выжидал выхода из спальни стадс дамы. Наконец и стадц дама ушла. Джон Гейвод услышал, как она, вошедши в свою комнату, щелкнула задвижкой. Гейвот хотел уже выйти из своей засады, как вдруг услышал шорох и вслед за тем увидал тихо и осторожно отворившуюся по коридору дверь. Джон Гейвот, не трогаясь с места и затаив дыхание, стал прислушиваться. Шорох слышался все ближе и ближе, и вот Мимо него промелькнула чья-то фигура. Джон Гейвот, как неслабо был освещен коридор, в фигуре этой сейчас же узнал леди Джану Дуглас. Она, покинувшая залу ранее всех под предлогом нездоровья, ушла к себе, и здесь, выждав, когда во дворце все успокоились, одетая в точно такое же платье, какое было сегодня вечером на королеве, С такой же на голове корону шла на известное нам свидание. Дошедши до дверей королевы, она здесь остановилась и начала вслушиваться. На лице ее показалась улыбка, и глаза ее заблистали сильнее прежнего. — Она спит, — прошептала леди Дуглас. — Спи, королева, спи до тех пор, пока мы тебя не разбудим. Спи, я за тебя буду бодрствовать. Она протянула руку и, насмешливо улыбаясь, покачала головою. Леди Джана в эту минуту была дивно хороша. Длинные, черные ее локоны, подобные змеям, не спадали до самых плеч. В глазах выражалось торжество. В целом, Она была очень похожа на богиню мщения, готовую с насмешливой улыбкой уничтожить свою жертву. Леди, постояв здесь немного, пошла в конец коридора, до портрета во весь рост Генриха VI. Тут она придавила пружинку. Картина повернулась, открыв потайную дверь, в которую леди Джана и вошла. А-а-а! «Она идет в зимний сад на свидание с Генрихом Говардом», — прошептал Джон Гейвад, выходя, наконец, из своей засады. «Теперь я понимаю все. Теперь мне ясна вся дьявольская интрига. Леди Джана — возлюбленная Говарда, и короля хотят уверить, что это королева. Вероятно, Говард в союзе с Дугласом и Гардинером» и конечно, леди Джану будет называть королевой. Королю покажут Джану мельком. Она одета точно так же, как была одета сегодня королева. Вот чем хотят обмануть сегодня Генриха. Издали Джана очень похожа на королеву. Мало этого, голос ее одинаков с голосом королевы. Страшно подумать, Какой задумали эти изверги адский план? Но клянусь моим создателям, вам, из исчадия ада, ничего не удастся никогда. Пока жив Гейвад, вы не останетесь победителями. Нужно только терпение и терпение. Погодите, мы придем туда же. Вместо мнимой королевы мы представим, кому надобно, настоящую королеву. Джон Гейвотт немедленно после этого ушёл, Впрочем, удостоверись наперед, что королева действительно у себя и отправилась почивать. И действительно, королева легла в постель. Но в зимнем саду все было приготовлено как бы для ее принятия. Прием должен был иметь что-то необыкновенное, потому что туда же отправился и король в сопровождении обер-церемонии графа Дугласа. У короля, для которого путешествие это было крайне утомительно, сколько по отдаленности, а еще более потому, что его надобно было совершать пешком, в настоящую минуту исчезла последняя искра сострадания к королеве. А потому он с особенным удовольствием помышлял о наказании Генриха Говарда, а вместе с ним и королевы. Король, приглашенный сюда Дугласом, не сомневался более в виновности королевы. Дуглас, конечно, никогда не осмелился бы ввести сюда короля, если бы не был уверен в деле и не надеялся представить ему ясного доказательства преступления королевы. Итак, король нисколько не сомневался теперь, что Генрих Говард, как виновный уже в измене своему государю, не мог никак избегнуть вместе со своим отцом уголовного суда, который, конечно, осудит их обоих на смертную казнь, и тем, избавя короля от них, даст ему возможность совершенно успокоиться. При этой мысли королем овладела такая дикая радость что он даже забыл, что один и тот же меч, который поразит голову герцога и Генриха Говарда, уничтожит и королеву. Король, находясь теперь в зимнем саду, от усталости и душевного движения едва переводил дух. Комната, куда он вошел с Дугласом, опираясь на его руку, была украшена великолепную старинную мебелью, но была темна, будучи слабо освещена одной свечкой. «Через эту дверь придет королева», сказал Дуглас. Проговоря это, он содрогнулся, как будто испугавшись звуков своего собственного голоса. А здесь вход для Генриха Говарда. Путь этот ему коротко известен. Он ходит по нему часто во время темных ночей и, конечно, нога его ни на чем не споткнется, — прибавил Дуглас. — Но он может споткнуться при уголовном суде, — прошептал король, причем зверская улыбка исказила совершенно его лицо. Немного погодя, Дуглас со страшным замиранием сердца, которого, впрочем, не заметил король, предложил ему вопрос, — Удовольствуетесь ли вы, государь, только видеть королеву и Генриха Говарда вместе на свидании? Или же угодно будет вашему величеству выслушать несколько нежных изъяснений графа? — Не несколько, а все, — сказал король. — Надобно дать графу возможность излить все свои чувства, прежде нежели он потонет в собственной своей крови и видеть и слышать, государь, в одно и то же время невозможно. Чтобы слышать, мы должны отправиться в соседнюю, приготовленную для этого комнату, а отсюда можно только все видеть, не быть замеченным даже при свете, но ничего не слышать. Вам остается решить, что вы предпочтете. — Я хочу лучше все слышать, — возразил король, но вслед за тем прибавил, Значит, я не увижу страха и ужаса двух преступников в момент моего пред ними появления. Никак нет, государь, эта страшная минута не ускользнет от вас, я предусмотрел все. В минуту надобности по одному моему знаку явятся в залу 20 человек нашей любимой гвардии и осветят ее двадцатью факелами. Я даже отдал приказ, чтобы у ворот дворца стояли две кареты, кучера которых хорошо бы знали дорогу в Тауэр. — Две кареты! — смеясь, возразил король. — Ты, Дуглас, очень жестокосерд. Хочешь двух страстнолюбящих разделить при их последней прогулке? Я буду тебя милосерднее, разрешу им вместе идти на костер. Король, с самодовольством засмеявшись своей кровавой шутке, пошел, облокотясь вновь на руку Дугласа, в соседнюю комнату и сел там на кресло, придвинутое к самым дверям соседней комнаты. «Теперь, государь, нужно потушить свечку и молча внимать тому, что будет происходить». Граф потушил свечку настала мертвая тишина и непроницаемый мрак. Немного погодя, ясно послышались шаги, приближавшиеся все более и более. Вот отворилась и снова затворилась дверь, и кто-то тихо вошел в комнату. «Генрих Говард!» — тихо прошептал Дуглас. Король едва мог удержаться от гнева и готов был закричать. Радость его — что ненавистный ему враг падет теперь жертвою своей измены, была невыносима. Он от восторга скрежетал зубами. — Геральдина! — прошептал чей-то голос. «Геральдина — Геральдина! В эту самую минуту отворилась другая потайная дверь, и невдалеке от того места, где сидел король, послышался шелест платья и шум шагов. «Геральдина!» — повторил Генрих Говард. «Я здесь, мой возлюбленный Генрих!» И в эту минуту слышно было, что они сошлись друг с другом. «Королева!» — прошептал король страшную болью в сердце. Немного погодя, король ясно слышал, как пришедшие целовались и шептали друг другу самые задушевные тайны. Недостаточно слов описать весь ужас короля в эту минуту. Сердце его разрывалось на части, и он весь дрожал от злобы и гнева. Целый ад, кажется, кипел в его груди, но он, однако, овладел собою и молча продолжал слушать. Ему хотелось узнать все сокровенные тайны любовников. Ради этого Он, сложа руки на груди и стиснув зубы, затаил дыхание. Было так тихо, что слышно было, кажется, движение воздуха в обеих комнатах. Генрих Говард и королева были неизмеримо счастливы. Генрих уже позабыл, что пришел, собственно, для того, чтобы сделать королеве выговор за долгое молчание а она позабыла и то, что видит своего возлюбленного в последний раз. Они были снова вместе и были одни. Они забыли весь мир, забыли даже об угрожающей им опасности. Они сидели рядом на диване, стоявшем недалеко от дверей той комнаты, где помещался король. Они шутили, смеялись. Генрих целовал глаза своей возлюбленной, влажные от слез, пролитых ею от радости, что ей снова удалось увидать своего возлюбленного. Генрих клялся королеве в постоянной и неизменной любви. Она слушала его с любовью, не возражая ему. Король едва сдерживал свой гнев, сердце графа Дугласа готово было выпрыгнуть от удовольствия и радости. «Счастье, что Джана не подозревает нашей близости», — подумал он, «иначе она не была так бы страстна, и яд не проник бы так глубоко в сердце короля». Леди Джана действительно в настоящую минуту забыла о существовании отца, а равно и о том, что в эту ночь должна погибнуть ее ненавистная соперница, королева. Она забылась до того, что, когда Генрих называл ее беспрестанно Геральдиную, ни разу не вспомнила, что это имя не ее. «Знаешь ли, Геральдина?» И голос его, бывший до сих пор веселым, сделался теперь печален. «Знаешь ли ты, Геральдина, что я сомневаюсь в тебе?» Минута этого сомнения была для меня до того мучительно, что я готов был идти к королю и объявить ему мое преступление. Говоря это, Говард заметил страх Геральдины. — О, не пугайся, моя возлюбленная, я не выдал бы тебя. Я только хотел узнать, какое чувство сильнее в тебе — любовь или гордость. Решилась бы ты признать меня своим возлюбленным открыто, узнав, что я ради тебя подвергаюсь смерти. О, если бы ты знала, Геральдина, как ненавистен мне наш придворный этикет, мешающий мне быть с тобою, когда хочется. По-моему, я согласен, кажется, умереть, только бы не быть врозь. — Нет-нет, — произнесла она дрожащим голосом, Мы не должны умирать. Боже, боже, жизнь так хороша, когда мы бываем вместе. А кто знает, что нас ожидает в будущем? Я уверен, Геральдина, что там нам будет лучше. Там, на небе, никто нас не разлучит. Мы будем вместе, и кровожадный твой муж ни в чем и никогда нам не помешает» он может не мешать нам и на земле, — прошептала она. — Бежим, мой возлюбленный, бежим туда, где нас никто не знает, и, отбросив все великолепие и пышность, будем наслаждаться нашей любовью. Она обняла своего возлюбленного, забыв совершенно в эту минуту, что она не может даже посметь думать бежать с тем, который принадлежит ей только до Толи, пока не видит ее лица. При этой мысли необыкновенный страх овладел ею. Она забыла теперь всё, даже королеву, и то, что она поклялась ей мстить. Она вспомнила слова своего отца и трепетала за голову своего возлюбленного. Что будет, если отец сказал ей правду, если он для погибели королевы хочет пожертвовать Генрихом Говардом, если она не будет в состоянии его спасти, и он по ее милости должен будет умереть. В испуге она крепко прижала Генриха к своему сердцу, которое билось теперь не от радости, но от страха. «Бежим, бежим!» — с трудом проговорила она, — Час этот наш, употребим его для нас. Неизвестно, будет ли нам принадлежать следующий. «Никогда — Никогда! — гневно воскликнул король и, подобно льву, бросился к любовникам. — Часы ваши сочтены, и следующий ваш час принадлежит уже палачам. Геральдина неистово вскрикнула, а вслед за ним... Там, где сидели возлюбленные, что-то шумом упало на пол. — Она лишилась чувств, — прошептал граф Дуглас. — Геральдина, моя милая Геральдина! — воскликнул Генрих Говард. — Боже, боже мой, она умирает, вы убили ее, о горе вам! — Горе тебе самому! — торжественно произнес король. — Огня! «Огня! Скорей огня!» Двери отворились, и четверо солдат вошли с горящими факелами. «Зажигайте свечи и займите все двери!» — сказал король. Солдаты исполнили его приказание. Наступило минутное молчание. Король, как бы пораженный внезапным сильным светом в комнате, на минуту закрыл глаза рукою, с трудом переводя дыхание. Открывши же лицо, он выразил на нем совершенное спокойствие и даже радость. Поспешным взглядом окинув комнату, он увидал, что королева лежала в своем великолепном, затканном золотом платье на полу ниц лицом. Он видел, что около нее на коленях стоял Генрих Говард и с любовью смотрел на нее. Он видел, как Генрих целовал ее руку, и что он, взяв ее за голову, старался приподнять от земли. Король, задыхаясь от гнева, не мог произнести ни слова и, только подняв кверху руку, хотел движением этим дать приказ солдатам, помочь Генриху Говарду поднять королеву. Граф Дуглас, боясь, чтобы помощь солдат не открыла королю интригу, растолковал жест его по-своему и, обращаясь к ним, сказал «Именем короля приказываю вам, возьмите Говарда и отведите его в Тауэр». «Да», — с иступлением закричал король, «возьмите его», и затем, подошедший к Генриху, продолжал, «Твое желание, Генрих, будет исполнено, ты пойдешь на эшафот». Благородное лицо графа осталось при этом неподвижно и спокойно. Он, без боязни взглянув в лицо королю, на котором выражались злоба и гнев, сказал, «Государь, жизнь моя находится в ваших руках, и я очень хорошо знаю, что вы не пощадите ее. Впрочем, я и просить вас об этом не буду. Прошу только об одном. Пощадите эту благородную и прекрасную женщину. Вина её состоит только в том, что она следовала лечению своего сердца. Государь, виною всему я один. Умоляю вас, наказывайте и истязайте меня одного, если это вам нужно. Но будьте сострадательны королеве. Король, громко рассмеявшись, сказал, «Он просит за неё Он, ничтожный граф, воображает, что просьба его в состоянии размягчить сердце справедливого строгого судьи. Нет-нет, Генрих Говард, вы знаете хорошо меня. Вы сами сказали, что я свирепый человек и что моя корона омыта кровью». Благодарю вас, вы доставили нам новый случай омыть нашу корону новую кровью, и если мы увидим необходимость того, то никакие ваши просьбы и даже никакие ваши сонеты, полные любви не помешают нам это исполнить. Все, что я могу сказать вам верного, это то, что настоящая наша встреча есть, конечно, последнее на землеем. Да. «Но мы снова увидимся там, государь!» — торжественно произнес граф Говард, указав на небо. «Там, государь, ваша кровожадность и позорные ваши действия будут свидетельством против вас!» Король засмеялся и сказал, «Вы, Говард, умеете хорошо пользоваться случаем, показать ваше красноречие». Но вы здесь поступаете, граф, крайне опрометчиво. Видя свой эшафот, вместо того, чтобы раскаяться в своих грехах перед Богом, вы оскорбляете короля. Подумайте, Говард, кроме эшафота есть еще и пытка, и очень может быть, что благородному графу представится случай быть еще красноречивее, если только этому не помешают ужасные страдания. — Стража, отведите его! на мне о чем более с ним говорить на земле!» Солдаты подошли к графу схватить его, но он одним грозным взглядом остановил их. — Идите за мною! — повелительно произнес он и гордо вышел из сада. Геральдина все это время лежала, не шевелясь, лицом к полу. Ей, казалось, овладело совершенное бесчувствие. Но когда дверь шумом затворилась за графом, послышался слабый ее стон, какой иногда вырывается из груди трудно умирающего. Король не обратил на это никакого внимания. Он злобно смотрел на удаляющегося Говарда, рассуждая так. Он непоколебим. Его не устрашает даже самая пытка. Гордость его не смирилась даже в минуту опасности. Перед солдатами он шел не как пленный, но как могущественный повелитель. — О, эти говорды созданы только для того, чтобы мучить меня. Даже смерть их не может вполне удовлетворить меня. Дуглас, внимательно наблюдавший за королем, знавший — что он теперь не в состоянии изменить его решимости, сказал «Государь, вы послали Генриха Говарда в Тауэр, но что же делать с бесчувственной королевой?» Король, вышедший при этих словах из забытия, свирепо посмотрел на лежащую королеву. Дуглас, видя эту свирепость, радостно прошептал «Королева погибла, он ее не пощадит». — С королевой? — спросил Генрих, дико засмеявшись. — Я ее совершенно забыл и не думал о прекрасной Геральдине. — Ты прав, Дуглас, нужно подумать о ней. Мне помнится, ты приготовил две кареты. Пусть в одной из них Геральдина проводит своего возлюбленного. Я хочу, чтобы они были вместе в Тауэре, и оттуда, также не разлучаясь, отправились на эшафот. Остается нам привести ее в чувство и потом, как любезным кавалерам, проводить ее до экипажа. Сказав это, король уже хотел подойти к королеве, но Дуглас удержал его. — Государь, — сказал он, — по обязанности хранить ваше драгоценное здоровье, Я не могу допустить вас заботиться о возвращении чувств к королеве, оскорбившей Ваше Величество до глубины души. Свидание вашей с нею может сильно подействовать на вашу драгоценную для всех подданных жизнь. Умоляю вас, государь, предоставьте мне одному попечение об особе Ее Величества. Все будет исполнено в точности как вы сейчас изволили приказать. — Ты прав, Дуглас, — сказал король. — Катерина теперь недостойна не только моего попечения, но даже гнева. Позови солдат, пусть они одни отвезут ее, как изменницу против короля и нарушительницу закона, в Тауэр, к ее возлюбленному. — Государь, чтобы исполнить это, — — Надобно ваше особое повеление. В другой комнате готово все необходимое для этого. Король молча оперся на руку графа и пошел в указанную Дугласом комнату. Здесь Генрих написал тауэрскому коменданту приказ о строгом заключении королевы и вручил его для исполнения Дугласу прикладывая к нему государственную печать, граф торжествовал, думая немедленно по удалении короля в свои покои, отправиться к королеве, схватить ее и доставить в Тауэр. Он думал, что ей не останется уже никаких средств к оправданию себя. Сам король лично удостоверился в сделанном ею преступлении. В эту минуту, послышался шорох в соседней зале. Дуглас не мог его слышать. Он в эту минуту с жадностью читал отданный ему королем приказ. Король, напротив, услыхал этот шорох и, отнеся его к Геральдине, подошел к самой двери той комнаты, где лежала она. Заглянув туда, увидал ее в прежнем бесчувственном положении. Она очнулась, — подумал король, — но, конечно, боясь встречи со мной, она не осмеливается подняться. Затем он подошел к Дугласу и сказал ему, — Судьба королевы решена. Для нее нет и не может быть никакой пощады. Она должна умереть, как нарушительница супружеской верности и изменница королю. «Позор свой и мой она может смыть только кровью на эшафоте». Говоря это, король услышал, что слышанный им шорох стал усиливаться, приближаясь постепенно к нему. Минуту спустя дверь той комнаты, где все еще лежала Геральдина, отворилась, и глазам короля представилась человеческая фигура, одетая в точно такое же платье, какое было на бесчувственной еще геральдине и с такой уже на голове маленькую короную. Фигура эта все ближе и ближе подходила к королю. Ужас его был невыразим, когда он узнал королеву и в то же время видел двойника ее, лежавшего пред его глазами. Король слегка вскрикнул и даже отскочил в сторону. «Королева!» — с испугом произнес Дуглас, затрявшись при этом так сильно, что приказ короля, бывший у него в руках, едва не выпал. — Да, королева, — сказала Катерина с презрительной усмешкой. — Королева, которая пришла сюда напомнить своему государю и мужу, что он, пренебрегая советами врачей, бодрствует в такой поздний час. — А также и шут прибавил Джон Гейвод, выходя из-за королевы. Он пришел сюда спросить графа Дугласа, зачем он на нынешний день удалил Гейвода от короля и занял сам принадлежащее ему место. — Кто эта женщина? — спросил король, сильно дрожащим от ярости и гнева голосом. — Кто же эта женщина? — кто осмелился обманывать своего короля и тем налагать подозрения на королеву? Граф Дуглас, к которому обратился король с этими вопросами, вообразив, что жизнь его и дочери его зависит в настоящее время от нового обмана, спокойно отвечал. «Государь, для объяснения этого я осмеливаюсь просить у вашего величества несколько минут тайной аудиенции, где и надеюсь оправдать себя пред вами. «Именем всемогущего Бога прошу тебя, брат Генрих, не исполняй просьбы Дугласа», сказал Джон Гейвот. «Этот враг человечества до того хитер, что, оправдываясь, пожалуй, убедит тебя, что он король, а ты Дуглас». «Государь, — возразила Катерина со своею обыкновенную обвыражительную улыбку, подавая руку королю. — Было бы слишком жестоко осуждать Дугласа, не выслушав его. Прошу вас снизойти к его желанию. — Но с условием, — добавил король. — Он должен объясниться в твоем, Китти, присутствии. Ты сама должна решить, насколько будут справедливы его слова. «Государь», — сказала Катерина, — «я желала бы быть совершенно чуждо интриги этой ночи. Малейшее мое присутствие даст новый повод моим врагам клеветать на меня. И потому прошу вас, решите это дело сами». «Ты совершенно права, кити с чувством произнес король. «У тебя при нашем дворе много врагов, желающих очернить тебя» а мы, к несчастью, настолько слабы, что слушаем их. Пойдемте, граф, я один выслушаю ваше объяснение, но предупреждаю вас, горе вам, если оно не будет удовлетворительно. Вместе с тем король и Дуглас отошли к ближайшему окну, где последний, опустив тяжелые бархатные занавески, начал так. Государь, Здесь дело теперь идет о голове моей и Генриха Говарда. Мы оба в вашей власти. Вы имеете полное право отослать меня в Тауэр за минутный мой обман, возвратить Генриху Говарду полную свободу отправлять денно и ночно ваш покой и больше и больше приобретать народную любовь, чтобы рано или поздно похитить ваш престол». Это, смею уверить Ваше Величество, его задушевная мысль. — Я это знаю, — гневно возразил король, — и никогда Говард не будет свободен. — Значит, я частью прав, государь, дозволив себе прибегнуть к обману Вашего Величества. Любя вас, государь, я понял, как тяжело для вас присутствие Говардов, а потому зная, наверное, преступную любовь Говарда к королеве, решился показать вам в полной наготе злодеяние Говарда против вас и тем дать вам возможность избавиться от него. Чтобы достичь этого, оставалось одно средство — лично указать вам всю преступность Говарда. Для этого, к счастью, явилась женщина — которая единственно из одной преданности и любви к вам решилась пожертвовать собою во имя драгоценного всем подданным покоя вашего величества. Она готова отдать и жизнь, и честь, только бы, государь, вы были счастливы. — Скажите, Дуглас, — прервал его король, — кто же она, моя избавительница от говардов? Быть любимым так, как она меня любит, я считаю великим и дорогим счастьем, и не желал бы потерять ни одной минуты, не излив пред эту божественную женщину моей особенной благодарности. Да, государь, вы совершенно правы, назвав женщину божественную. Самоотвержение ее ради вас изумительно, Едва я ей сказал, что честь и покой вашего величества в опасности от Говардов и спасти вас может только она одна, она с радостным лицом сказала мне, «Укажите, что я должна делать, и ничто меня не остановит». Убедившись в решимости этой женщины, я объяснил ей, «Говард любит королеву, но вы на время должны быть ею, получать от него письма, отвечать ему на них и, наконец, назначить ему ночные свидания. Ночью Говарду легко принять вас за королеву. — Пренебрегаю даже и этим позором, — сказала она мне, — я на все готова. Делайте, Дуглас, что надобно, я ваша, только бы спасти государя. Но кто же этот ангел, пред которым должно преклониться всем и каждому? Назовите мне его. Государь, имя его я не иначе могу вам объявить, как получив прощение моего преступления, которое вам теперь совершенно известно. И чтобы бы ни было со мною, государь, я утешаюсь мыслью, что я не обманулся в преступной любви Говарда, в чем вы сами убедились, видя, что он, не узнав мнимой королевы, дозволял себе ее целовать как настоящую. «О, как ты зол, Дуглас!» — сказал король. «Ты заставил меня сомневаться в благородстве этой женщины и вместе с тем возбудил мой гнев против моей добродетельной королевы. Государь, открой я вам свой план, вы никогда не подписали бы приговора Генриху Говарду. Благородство и великодушие ваши известны, вы никогда не решились бы наказать человека за вину, в которую он вовлечен был одной хитростью. В порыве вашего справедливого гнева, я знаю, все бы обрушилось не на Говарда, а на ту, которая великодушно пожертвовала собою для вас». «Ты прав, Дуглас», — отвечал король. «Я бы мог, государь, открыть вам мою тайну, в то время, когда пред вами впала в бесчувствие мнимая королева. Но я, напротив, государь, приглашал вас, вы, конечно, помните, удалиться в ваши комнаты. Там я хотел раскрыть вашему величеству всю тайну». Но здесь, в присутствии этой женщины, которая в минуту моего рассказа могла очнуться и думать, что позор ее известен вам, я не смел. Она не перенесла бы этого, и, конечно, умерла бы. «Нет», — возразил король, — «женщина эта не должна даже подозревать, что я что-либо знаю, и должна жить. Но скажите же мне, наконец, кто она?» «Значит, государь, вы меня простили. Вы не гневаетесь на меня, что я решился на время обмануть вас». «Прощаю тебя, Дуглас, но не могу не заметить, что хотя поступок твой в основании и последствии хорош, но план действий твоих недобросовестен, скажу более, жесток». Дуглас с притворным смирением, поблагодарив короля, сказал... «Теперь, государь, я смело передам вам имя женщины, согласившейся по моему плану отдать на ваш правдивый суд изменника Говарда. Женщины, которая терпела его изъяснение в любви, его поцелуи и объятия для того только, чтобы обнаружить пред вами этого гнусного предателя. Женщина эта — моя дочь, леди Джана Дуглас». «Джана Дуглас?» — воскликнул король. «Нет-нет, это опять новый обман. Я не могу поверить, чтобы твоя холодная и гордая, но, конечно, прекрасная дочь обладала таким широким сердцем, каким оно выразилось в настоящем деле, и чтобы сердце это принадлежало мне». — Не могу поверить, чтобы она пожертвовала собою для избавления меня от ненавистного мне Говарда. — Нет, Дуглас, ты опять обманываешь меня. Твоя леди Джана не способна на такую великую жертву. — Государь, чем сомневаться, лучше удостовериться в том, что я говорю. Взгляните на бесчувственную женщину и скажите, прав ли я? Король молча отдернул занавески двери и пошел в комнату, где лежала мнимая королева. Она уже пришла в себя, но была не похожа на себя от испуга, продолжительного обморока и еще более от мысли, сжигавшей сердце ее, что Генрих теперь не более как жертва палача и что виною этого она. Не имея сил подняться, Она в ту минуту, как подошел к ней король и, наклонясь, рассматривал ее, в душе молила Бога дать ей сил спасти Говарда, помня слова отца, что спасение его зависеть будет от нее же. — Леди Джанна Дуглас, вы страдаете? — спросил король, подавая ей руку. — Я пришел благодарить вас за вашу жертву для меня — «Теперь вполне понимаю, я право мое — наказывать изменников и награждать преданных мне. Сегодня, исполнив первое, никогда не забуду второго». Леди Джана при этих словах как бы от электрического удара встала перед государем на колени. «Встаньте, леди, на коленях или благодарят, или просят, но, вы Джана, не давши королю кончить то, что он хотел сказать, стоя на коленях, голосом, в котором слышалось все ее душевное страдание, произнесла «Государь, милости и пощады! Жальтесь, государь, над моими страданиями и страхом! Неужели все, что я слышала, правда? Неужели Генрих Говард отправлен вами в Тауэр для того, чтобы оттуда идти на эшафот?» Заклинаю вас, государь, страданиями, которые я претерпеваю ради вас. Выведите меня из ужасной неизвестности. Вы не ошиблись, леди, — прервал ее сурово король. Говард, как изменник короля, понесет заслуженное им наказание. Леди Джана испустила отчаянный крик и упала опять в обморок. Король при этом, страшно зверски взглянув на Дугласа, приблизившегося теперь к дочери, проговорил, «Теперь для меня ясно, что ты, Дуглас, и твоя дочь меня дурачили, и вы оба достойны наказания, но я дал слово простить и прощаю. Король, называющий себя наместником Бога, должен твердо держать свое слово». Он протянул графу руку, которую тот поцеловал с подобострастием. После этого король подошел к Дугласу и сказал ему на ухо, «Ты хитер, как змея, но я разгадал твои мысли. Ты искал погибели Говарда, а с ним и королевы. Голова Говарда спасет тебя от настоящего твоего покушения на королеву. Берегись, Дуглас». Всякая новая твоя клевета на неё не спасет тебя от погибели. Клянусь тебе в этом Пресвятую Богородицу, а ты знаешь, я никогда еще не изменял этой клятве. О леди Джане, употребивший во зло имя королевы с целью завлечь Говарда в расставленные вами сети, мы не будем говорить. Я хочу думать, что она здесь исполнила приказ отца». Дальнейших причин ее поступка я не буду отыскивать. Пусть это будет известно Богу и ей. — Вы, государь, простите мою смелость, — сказала королева. — Я должна узнать от леди Джаны, почему она, моя стацдама, сказавшись на вечере больную, переодевается, и, конечно, с умыслом в приготовленное одинаковое с моим платье Идет ночью на свидание. Объясните мне, король, вы молчите? Значит, Гейвад прав. Вы действительно искали моей погибели, от которой я избавилась только при помощи его, моего доброго друга Джона Гейвада. Так это ты, Гейвад, осветил нам этот мрак, весело сказал король и, кладя ему на плечо свою руку, прибавил. Часто мудрые того не видят, что ясно шуту. «Многие, государь и повелитель Англии», — торжественно произнес Джон Гейвот, — «многие называют себя мудрыми, а на самом деле не что иное, как шуты, и наоборот, многие надевают шутовскую маску только потому, что шутам дозволяется быть мудрыми». Король, милостиво выслушав Гейвода, обратился к королеве. «Нынешняя ночь ужасна для тебя, Кити, но Бог и Гейвод спасли тебя и меня от великого несчастья. Мы должны быть благодарны Гейводу. Я бы желал, чтобы ты, Кити более не расспрашивала об ужасной этой ночи. Обоим нам нужен покой. Пойдемте, Кити, дай мне твою руку». Что может быть для меня радостнее быть с тобою и видеть твое обворожительное лицо, не бледнеющее ни при какой опасности, и опираться на твою руку? Пойдем, кити ты одна достойна сопровождать меня, и ты одна имеешь полное право на мое доверие. Государь, не слишком ли ты тяжел для одной королевы? — проговорил шут, подставляя спину свою под другую руку короля. «Дозволь и мне разделить с королевую твою тяжесть». «Государь, уходя отсюда, я должна вас спросить о назначении мне новой статсдамы. Леди Джана, разрушив наши дружеские с нею отношения по стыдным своим поступкам, не должна и не может быть доли при мне». «Завтра ты выберешь себе другую статсдаму», — коротко отвечал король. «Время уже идти». И он, опираясь на свою супругу и Джона Гейвода, вышел из комнаты. Граф Дуглас, гневно и презрительно посмотрев на уходивших, когда за ними затворилась дверь, поднял руку к небу и произнес проклятие. Затем, скрежеща зубами, прошептал «Мы побеждены!» вторично побеждены. Я уничтожен ненавистную для меня женщину, которую, несмотря на любовь к ней короля и приказание его не осмеливаться думать о погибели ее, я рано или поздно погублю. На этот раз она победила. Посмотрим, так ли она будет счастлива при новой битве». Едва окончил он это, как почувствовал, что кто-то положил ему на плечо руку, и вместе с тем два проницательные глаза пристально смотрели ему в лицо. «Отец!» — громко произнесла леди Джана, подняв к небу свою руку. «Отец, клянусь пред всемогущим Богом, если ты не спасешь Говарда, я пойду к королю» и обвиню тебя в измене его величеству и открою ему все твои адские интриги. Дуглас со вздохом сострадания посмотрел на бледное лицо дочери и воскликнул. Говард будет спасен, но с условием. Ты должна быть сообщницей в исполнении моих планов. Я готова кровью подписать тебе мое согласие, Только спаси моего Генриха или дай мне возможность умереть вместе с ним».